Василий Орехов, Роман Злотников Миссия невыполнима Глава первая Шасси спускаемого отсека пассажирского транспорта Берген Алятами», принадлежащего компании «Аль Сауди Космолайнс», с коротким шипением коснулись посадочной площадки. Замелькали по сторонам ослепительно яркие голографические направляющие, чтобы автоматике было проще удерживать огромную махину на трассе. Едва заметно подрагивая, внушительный обтекаемый конус с короткими крыльями чёрного цвета покатил по широкой пластолитовой полосе, выруливая к посадочному терминалу. Утомлённые долгим спуском с орбиты пассажиры принялись щёлкать ремнями безопасности – вставать с кресел и потрошить багажные полки. Вместо часа им пришлось провести в спускаемом отсеке 3. К шлюзу орбитального транспортного узла, от которого он должен был стартовать, экстренно пристыковалась, возвращаясь с увеселительной прогулки в соседнюю систему королевская яхта, прибытие которой не было внесено в линейное расписание космодиспетчеров. Молодой местный монарх с истинно царственным величием не обращал внимания на глупые условности и международные правила движения по космическим пассажирским линиям, порой создавая довольно серьезные аварийные ситуации на орбите, которые его подданным приходилось разруливать с крутостью францисканских монахов и ловкостью мастеров кунг-фу. Однако летевший бизнес-классом мистер Симмонс отнюдь не спешил следовать к примеру попутчиков и отстегнул ремень только когда отсек окончательно остановился, двигатели замерли с низким гулом и на табло над входом погасла предупреждающая надпись. Несмотря на профессию, связанную с повышенным риском, состоятельный пассажир не любил рисковать по пустякам. Если ремни не положено отстёгивать до полной остановки двигателей, значит, для чего-то это нужно. Вряд ли космолиния станет причинять клиентам лишние неудобства просто так из вредности. Значит, неудобные ограничения обусловлены серьёзными причинами. Вон недалеко год назад в столичном космопорту на Толголе пассажирский отсек при посадке потерял ориентацию пробил ограждение, выкатился в чистое поле и завалился на бок на неровностях почвы. Погибших и тяжело раненых не было, но если бы пассажиры не принялись отстёгивать ремни и беспечно вставать с мест, едва только шасси отсека коснулись пластолита, сломанных рук и челюстей оказалось бы куда меньше». Подхватив свой чемоданчик, мистер Сименс поднялся с кресла, снисходительно помахал кончиками пальцев симпатичной стюардессе, которая весь рейс пыталась с ним заигрывать, и направился к выходу. Прошествовав по посадочному рукаву, он миновал коридор транспортного портала номер 18 и, выйдя в зал прибытия, пристроился на паспортный контроль, вторым в крошечную очередь для пассажиров бизнес-класса, прямо под огромным щитом, украшенным по периметру тонкой арабской вязью. Добро пожаловать в благословенную Аллахом землю Королевство Аль-Сауди. Зайдя в кабинку паспортного контроля, он привычно приложил тыльную сторону запястья к считывающему устройству. Мистер Джедай Симмонс, уточнил таможенник, не отрывая взгляда от виртуального аналога монитора, на который выводилась считанная с личного микрочипа информация. «Совершенно верно», – с достоинством кивнул пассажир. «Гражданин Соединенных Миров?» «Именно так». Очередной солидный кивок. «Цель прибытия...» «Там же всё написано!» Пассажир был хладнокровен, как скала, поскольку свои права знал твёрдо. «Я заполнял декларацию, туризм, осмотр достопримечательностей, отдых на лучших курортах планеты». «Да-да, вижу!» Усатый смуглый таможенник явно никуда не торопился. Откинувшись на спинку кресла, он впервые посмотрел на собеседника – «Везёте с собой багаж? Что-нибудь недозволенное?» Судя по мелькнувшему на лице отблеску досады, пассажир испытывал мгновенное искушение брякнуть какую-нибудь дерзкую глупость про полтора килограмма чёрного одуванчика под двойным дном чемодана. Однако сдержался, понимая, что в противном случае его, невзирая на протесты, тут же уведут в отдельное помещение и станут трясти по полной программе. Из собственного богатого опыта он прекрасно знал, что пограничников и блюстителей порядка ещё в училище натаскивают сразу делать стойку на такие заявления, потому что далеко не всегда подобные слова являются безобидной шуткой. У человека в состоянии стресса, а террорист или наркокурьер – при пересечении границы безусловно находится в состоянии стресса, зачастую открывается нервический словесный понос, а спрятанная у него в багаже страшная тайна жжет душу и требует выхода. Поэтому неожиданный вопрос таможенника, заданный прямо в лоб, порой приводит к совершенно искреннему ответу. Нервничающему злоумышленнику жизненно необходимо поделиться своей жгучей тайной хоть с кем-нибудь. Разумеется, если контрабандист незаконченный неврастинник, то он делает это с расчётом тут же перевести всё в шутку. Но этого ему уже не позволяют. Пару мгновений мистер Сименс всё же колебался. А не озвучить ли всё-таки того женику несуществующие на самом деле полтора килограмма Черного одуванчика, и не закатит ли потом восхитительный, грандиозный скандал, когда его обшманают с ног до головы и ничего предосудительного не найдут. Это было бы вполне в характере богатого прожигателя жизни вроде него, который чрезвычайно ценит своё драгоценное личное достоинство. Однако в итоге он, с сожалению, отказался от этой идеи. Для его масштаба это было бы слишком мелко. Ничего, он наверстает свое в отеле. Там у него будет масса поводов с наслаждением раздуть какой-нибудь скандал погромче. Вот весь мой багаж. Путешественник поднял чемоданчик. Изволите взглянуть? Нет, не нужно. Его уже просветили на выходе из посадочного отсека. В отличие от начинавшего понемногу закипать пассажира, таможенник являл собой воплощённое азиатское спокойствие. Чуть презрительное и с оттенком превосходства, но вполне корректное. «Стало быть, вы совершенно ничего не желаете задекларировать?» «Совершенно ничего не желаю». Пассажир покачал головой. «У вас другое мнение?» «Вы обнаружили в моей ручной кладе нечто недозволенное?» «Нет-нет, с вашим багажом всё в порядке». Таможенник неторопливо пробежал пальцами по виртуальной клавиатуре, но лёгкий металлический барьер, который должен был открыть пассажиру доступ в зал ожидания, по-прежнему оставался закрытым. «Послушайте», – размеренно проговорил Сименс, глядя в переносицу пограничному чиновнику – Мне говорили, что ваша планета – туристический рай. Мне говорили, что это лучшее место в галактике, чтобы со вкусом потратить тысячу другой кредитов. Мне говорили, что местные жители и государства безмерно рады гостям. Но такой холодный приём прямо на границе заставляет меня серьёзно в этом усомниться. «Может быть, мне лучше переговорить с вашим руководством, поскольку с вами у нас явно возникло какое-то недопонимание?» «Я нижайше прошу вас простить недостойного», – церемонно поклонился таможенник из-за пули непробиваемого стекла. «Сами понимаете, бюрократические процедуры». «Всё в порядке». Пожалуйста, приложите еще раз запястье к сканеру. Пассажир с недовольным видом повиновался. Устройство пискнуло, сигнализируя, что на подкожный чип пассажира записана дата прибытия. Добро пожаловать в королевство Аль-Сауди, сэр! Преувеличенно любезно улыбнулся таможенник, и металлический барьер скользнул в сторону. метрах в 50 от стоек паспортного контроля, в служебном помещении космопорта, доступ в который был закрыт даже для местного персонала, двое смуглых мужчин в синих форменных рубашках с кротким рукавом сидели перед виртуальным монитором и внимательно изучали ползущую по нему информацию, считанную с чипа мистера Симмонса, а также записи, полученные по молниеносному запросу из Международного банка данных Космопола. Таможенник, подавший работникам спецслужб тайный сигнал, специально тянул время, чтобы они успели оценить поступившие данные. «Это он», – проговорил один из мужчин, не отрывая взгляда от монитора. «Определенно». «Нет, но как он наглец! Прибыть под собственным именем!» Либо он чересчур самоуверен, либо очень хорошо прикрыт, либо... Либо это не он, мягко докончил второй то, что не захотел произнести первый. Вы когда-нибудь его видели, любезный Селим? Я тоже нет. Что если это действительно мистер Джебедай Сименс, владелец солидного бизнеса по производству бытовой техники? Между прочим, известная в Соединенных Мирах торговая марка. Симинс, Не знаю, ни разу не слышал. Первый помолчал, вглядываясь в монитор и шевеля губами. Нет, это он. Вот видите, FN -Diazam? Один официальный источник ссылается на другой, а второй на первый. Информация закольцевалась. Это определенно фальшивка. Либо мистер Сименс просто оптимизирует таким образом свою налоговую схему, заметил второй. Да, преступление по нашим законам, но пусть с этим разбирается то государство, в котором зарегистрирован его бизнес и которому он наносит ущерб, не доплачивая налоги. Либо в системе Космопола просто произошел программный сбой. Либо сегодняшний оператор у них, лентяй и растяпа, в чём мы уже неоднократно имели возможность убедиться и раньше. В нашей благословенной державе такой не прожил бы долго. Он помолчал. Всякие бывают совпадения. Возможно ли такая неосторожность со стороны профессионала? Лицо у этого типа самое обычное, ничем не примечательное. Нет таких характерных черточек, которые выдают опытного бойца. Вот как у вас, например. Селиму было приятно, что высший чин польстил его самолюбию, однако он, ничем не выдав этого, подчеркнуто сурово проговорил. Я всегда полагал, что виртуозный убийца, особенно тот, которому удается успешно действовать годами, должен иметь самое обычное и невыразительное лицо. Черты бойца для такого человека – непозволительная роскошь. Что ж, Эфинди Азам откинулся в кресле. Гадать можно долго. Глаза Селима хищно сузились. Значит, прощупаем? Только очень осторожно, предупредил Азам. Не калечить. Что, если это и правда, мистер Симминс, уважаемый бизнесмен? Нам не нужен лишний скандал. Мы и так в последнее время ходим по лезвию скеметара. Ваши люди готовы? Да, Эфенди. Приступайте. Тем временем мистер Джабеда Сименс, небрежно помахивая чемоданчиком, Миновал зону Duty Free и выбрался в зал ожидания. Все космопорты в галактике, в общем-то, похожи друг на друга, однако местные зодчи, даже типовой архитектурный проект сумели решить в вычурном восточном стиле. Денег здесь явно считать не привыкли. Стены и потолок обширного зала украшали золото, бархат и изысканная роспись. Плети причудливых экзотических цветов спускались до самого пола, образуя самые невероятные узоры. Урны были выполнены в виде живописных пней многовековых деревьев. Полюбовавшись роскошью королевского космопорта, пассажир приметил в углу туалет и тут же, забыв про эстетические потребности организма, устремился туда, чтобы утолить потребности физиологические. Едва он скрылся за качающимися дверями, к ним двинулись трое арабов в чёрных костюмах, до этого бесцельно бродивших в толпе прибывших с последним транспортом. Зайдя в туалет, объект значительно упростил им задачу. «Смотрите внимательно, Эфенди!» с удовольствием проговорил Селим, переключая монитор. Работают профессионалы. Теперь висящий в воздухе экран был поделен на три части. На него выводилось изображение с камер, закрепленных за левым ухом у каждого из парней в черном. Кроме того, чуть ниже отражались медицинские параметры каждого агента, по которым можно было судить о его состоянии. Уровень пульса, количество адреналина в крови, температура тела и так далее. Перед каждым из экранчиков на мониторе по очереди качнулись двери туалета. Внутри тоже было роскошно. Пожалуй, в таком интерьере и таких пространствах не отказался бы оборудовать свой кабинет директор американской компании средней руки. Затем все три камеры продемонстрировали подозрительного гостя, который, водрузив свой чемоданчик на специальную полочку для багажа, Расслабленно прильнул к писуару. «Прошу прощения, сэр!» Голос агента гробом перекатился во встроенных колонках, и Эфенди Азан укоризненно покосился на Селима. Тот немедленно убавил звук. «Это вы мне?» Искренне удивился мистер Симмонс. «В чем дело? Одну секунду, я сейчас уже закончу». Он поспешно застегнулся и протянул руку к своему чемоданчику, но снимать его с полки не стал, лишь взялся за ручку. — Вы пойдете с нами, — непререкаемым тоном проронил второй агент. — Нам необходимо удостоверить вашу личность. Не заставляйте нас применять силу. — Ошибаетесь, — возразил Сименс. — Никуда я с вами не пойду. «Какое вы имеете право? Я благополучно прошел паспортный контроль, я свободный гражданин свободной страны и...» Не слушая его разлагольствования, мужчины в черном разом двинулись на него, молча, без каких-либо эмоций, однако довольно зловещ. В подобной ситуации любой мигом сообразил бы, что сейчас ему очень серьезно не поздоровится. Однако загадочный пассажир, похоже, был тугодумом, поскольку наблюдал за приближающимися громилами не с тревогой, а со сдержанным любопытством, словно оценивая на глазок, на что способны эти конкретные человеческие особи. Когда они находились в трех шагах от него, мистер Сименс щелкнул замочком чемодана. И тут же все три изображения исчезли с монитора сменившись серым снегопадом статических помех, А в следующую секунду пульс и уровень адреналина в крови агентов скачком повысились. «Он что-то сделал!» Селим вскочил с кресла. «Вы видели, Эфенди? Он что-то сделал!» «Служба безопасности космопорта жива!» Процедил Азам. Запахивая чемоданчиком, мистер Сименс вышел из туалета и прогулочным шагом направился на выход к стоянке такси. Когда автоматически распахивающиеся створки сомкнулись за ним, к дверям туалета подбежала группа охранников космопорта. Пнув качающуюся дверь, один из них нырнул внутрь, остальные кинулись следом. Ни вязать, ни спасать тут было уже некого. Один из агентов, скурчившись, лежал под умывальниками, ноги второго торчались при открытой кабинке. Третий, безвольно уронив руки, неподвижно стоял на коленях перед писсуаром, который несколько минут назад облюбовал мистер Симмонс. Голова агента торчала в писуаре. Дверь туалета качнулась еще раз, пропуская внутрь двух мужчин в синих рубашках, минуту назад наблюдавших за происходящим через монитор. Они молча обозрели место битвы. Работает Аламут. Сквозь зубы прогулял Эфен продемонстрировав в пространство служебное удостоверение. Спасибо, ребята. Все свободны. Мы тут разберемся сами. Охранники один за другим бочком, не поворачиваясь спиной к вошедшим, покинули туалет. Ввязываться в дела спецслужб не хотелось никому. Это всегда было хлопотно и небезопасно. «Это он!» скоробно качнул головой Азам, когда за последним из них качнулась входная дверь. «Без сомнения, это он! Профессионал экстра-класса!» «Попробуем перекрыть все выезды из космопорта?» Осторожно осведомился Селим. Финди несколько мгновений сосредоточенно размышлял, потом снова покачал головой. «Зачем?» «Спугнем». «Уже спугнули». «Он теперь настороже. Специалист такого класса наверняка найдет способ проскользнуть через полицейские кордоны». Господин Азам задумчиво протянул руку и открутил смывной кран. В писор хлынула холодная вода, стоящий на коленях агент зафыркал, захлёбываясь и постепенно приходя в себя. «Ладно, будем считать, что вступительный экзамен он сдал. Всё сделал грамотно, как и ожидалось». Эфенди тяжело вздохнул, разглядывая, безукоризненные носки своих ботинок. «Организуйте хвост, демонстративный хвост. Надеюсь, он поймет, что его плотно пасут, если еще не понял». Он резко развернулся и вышел из туалета. Чуть в стороне от стоянки такси мистера Сименса уже дожидался черный лимузин представительского класса, присланный за дорогим в прямом и переносном смысле гостем из отеля Бахир. Человек, забронировавший на две недели президентские апартаменты, вполне заслуживал глубочайшего почтения и комфорта. Он не должен был испытывать неудобств абсолютно ни в чем. Водитель в белых перчатках и форменной фуражке выскочил из лимузина, чтобы принять у гостя багаж, но тот жестом отстранил его. Чемоданчик, в котором находилось замаскированное под кодовый замок многофункциональное устройство, чей мощный импульс напрочь выносил любую электронную приемопередающую аппаратуру в радиусе нескольких метров, вполне мог понадобиться ему и по дороге в отель. Кто знает, Сколько еще встретится на пути всяких хулиганов, хичеров и мелких грабителей, у которых за ухом будет пульсировать крошечный огонек на объективе портативной телекамеры, и действия которых, соответственно, наверняка будут координироваться из единого центра. Пассажир забрался на заднее сиденье длинного лимузина, с наслаждением вытянул ноги, поставил чемоданчик на колени, и разрешил стартовать. Глидер взмыл над покрытием дороги и устремился ввысь. Вначале водитель продемонстрировал пассажиру панораму города с высоты птичьего полёта, затем мягко снизился и продолжил полёт на небольшой высоте, чтобы можно было различить детали. Удобно развалившись на широком кожаном сиденье, мистер Симмонс со сдержанным любопытством разглядывал открывавшееся затонированным стеклом великолепие. Королевство Аль-Сауди действительно было сказочно богато, и шикарная архитектура городских районов оказалась ярким тому подтверждением. Гигантские, уходящие в стратосферу небоскребы изгибались под самыми невероятными углами и нависали над магистралями циклопическими скальными массивами. Многочисленные просторные площади и проспекты были выложены разноцветной мозаикой, изображавшей арабскую вязь. Толпы местных жителей и туристов спешили по тротуарам широких и прямых, как стрела проспектов, либо неспешно перемещались в тенистых садах и парках. Повсюду пышно буйствовала зелень. На мелькавших по сторонам клумбах цветами изумительной красоты были выложены гербы и эмблемы правящего дома Саудов. На нескольких уровнях перпендикулярно друг другу стремительно двигались стройные транспортные потоки. И со всех фасадов зданий, с мостов, с многочисленных рекламных щитов и растяжек на жителей города высокомерно взирал молодой король Абдельмаджит аль сауди XII, один из самых завидных женихов галактики. Зачастую он был изображен вместе со своим отцом, покойным королем Абдалой. Количество портретов старого монарха совсем ненамного уступало количеству изображений нового главы государства. Местные жители Чтили дедушку Абдалу, как ревностного воина Аллаха и рьяного защитника своих подданных, при котором могущество королевства и благосостояние людей достигли невиданного расцвета. Второй раз за многовековую историю королевства саудитов оно ухватило удачу за хвост, найдя первоклассный источник процветания. Когда-то в древности это была драгоценная нефть, позволившая отсталому государству разом перескочить из феодализма в космический век. Теперь уже в космическую эпоху с ее гигантскими расстояниями королевство нашло не менее драгоценный по нынешним меркам ресурс – удобное местоположение. Вышло так, что после формирования основных зон влияния и протекторатов в галактике колония Аль-Сауди оказалась точно на пересечении четырех основных звездных трасс. В результате отсталая аграрная планета за полвека сделала колоссальный рывок вперед, став одним из главных транзитных узлов обитаемого мира. Кроме того, Старый король Абдалла Невзирая на глухой ропот Шейхов, официально разрешил инопланетным туристам немусульманам предаваться на территории королевства относительно невинным порокам. Пышным цветом расцвели игровые клубы, пятийные заведения, пигантные шоу и дома терпимости, и Аль-Сауди в короткий срок стала туристической меккой галактики. Деньги, как известно, не пахнут, а монарх, по совместительству выполнявший обязанности Высшего духовного лица, вверенного ему королевства, взял нелегкие переговоры с пророком и небесным владыкой на себя. В результате чистые моря, свежий воздух и райский климат экваториального пояса планеты ранее никому даром не нужны, теперь из-за доступности и развитой инфраструктуры, стали пользоваться огромной популярностью у любителей пляжного отдыха из цивилизованных миров. Воистину, Аллах благоволил саудитам, если во второй раз в истории привел их к такому невероятному процветанию. Мимо лимузина проплыл модерновый музей исламской культуры, представляющий собой гигантскую пирамиду из стекла и металлопласта, перевернутую вершиной вниз. Казалось, что вот вот эта неустойчивая циклопическая конструкция завалится на одну из граней и рухнет, погребая под собой несколько окрестных кварталов. Однако такое ощущение, разумеется, было ложным. Сименса весьма заинтересовало, каким образом эта махина удерживается в равновесии причем с солидным запасом прочности, иначе здание не приняла бы в эксплуатацию местная экспертная комиссия, о придирках которой в Соединенных Мирах ходили легенды. Имея в качестве точки опоры всего-навсего площадь стандартного американского офиса. Спрашивать водителя, конечно, было бессмысленно, поэтому бизнесмен сделал себе пометку в долговременной памяти поинтересоваться об этом у кого-нибудь из высокопоставленных лиц Аль-Сауди, когда он сведет с ними знакомство. Старый король Абдалла, безусловно, был мудрым человеком. Он сумел поставить дело так, что его держава стала крайне удобным партнером для самых разных игроков на мировой арене. В первую очередь, конечно, для Соединенных Миров, транзитный тариф для которых был установлен самым низким. Благодаря этому американцы обеспечивали две трети всего объёма грузооборота. аль сауди исторически считалась стратегическим партнёром Соединённых Миров, и хотя и не было их официальным военным союзником, содержала на своей территории самую большую американскую военную базу за рубежом, что в свою очередь позволяло королевству не опасаться слишком пристального внимания со стороны могучих хищников-соседей вроде Непона. С другой стороны, у державы были прекрасные отношения и долгосрочные взаимовыгодные торговые контракты с главным конкурентом Соединенных Миров, Российской империи, в первую очередь потому, что Аль-Сауди, в отличие от других фундаменталистских государств, не вкладывала денег в вооруженную экспансию ислама. Для империи, в которой исторически высок был процент мусульман и которая постоянно подвергалась скрытому давлению американцев, стремящихся раскладывать в Россию на христианскую и мусульманскую общины, это было особенно важно. Поддерживала Аль-Сауди плодотворные связи и с Непоном и с Османией, Одним словом, старый монарх умел искусственно лавировать в штормовых водах внешней политики, в которых вполне могло бы затнуть и более крупное судно. Неудивительно, что его смерть вызвала такое горе у осиротевшего народа. Особенно, когда на престол зашел молодой король Абдальмаджид, полная противоположность своему царственному отцу. Лимузин – Плавно опустился перед парадной лестницей отеля «Бахир». Стремительно сбежавший по ступенькам швейцар в переливающейся всеми цветами радуги форме попытался забрать у мистера Сименса чемоданчик, но американец вежливым жестом остановил его. Встречать дорогого гостя вышел сам администратор отеля, заранее оповещенный водителем лимузина по коммуникатору что мистер Симмонс вот-вот будет доставлен. Вознося хвалу Аллаху за то, что тот послал им такого замечательного постояльца, администратор по багряной ковровой дорожке повел американца на ресепшн, где его мгновенно зарегистрировали, а потом усадил в лифт с прозрачными стенами и попросил приложить запястье к специальному окошку над двумя рядами кнопок. Сименс повиновался, и лифт начал торжественно возносить их на последний этаж. Лифтовая шахта выходила в огромный внутренний атриум под стеклянной крышей, поэтому весь отель в разрезе медленно проплывал перед их глазами. «Тут у нас солярий и дендрарий», – с удовольствием пояснял радушный хозяин. «Здесь большой бассейн и теннисный корт». Мы хотели еще оборудовать поле для гольфа, но потом решили, что под крышей это будет профанация. Он засмеялся. На этом этаже лучший в столице спа-центр, элитный фитнес-салон с тренажерным залом, косметический кабинет и массажные номера. Здесь экспресс-бар, в котором также подают спиртное. «Я не успеваю запоминать», – улыбнулся гость. «О, не беспокойтесь, если вам понадобится информация, все это есть в памяти Телестины в вашем номере». «А вот это...» Администратор указал на огромные стеклянные двери, украшенные золотой арабской вязью. «Сердце нашего отеля. Казино Бахир. Самое крупное и роскошное в королевстве. К нам приезжает играть сам Эфенди Абу Амар». Он доверительно понизил голос, не говоря уже о менее значительных, но все равно очень весомых фигурах. Рад сообщить, что для столь почетного гостя, каким являетесь вы, в нашем казино открыт кредит на пять тысяч дирхемов. «Я много слышал о вашем казино и непременно посещу его», — пообещал Симмонс. Тем более, что добираться мне, насколько я понимаю, не так далеко. Они вышли из лифта и остановились перед высокими, в два человеческих роста дверями президентских апартаментов. «Никто из посторонних не сможет сюда подняться», — пояснил администратор. «Допуск записан на ваш подкожный чип. Без него...» Лифт не повезёт, постояльца на последний этаж. А теперь, пожалуйста, приложите запястье к датчику возле двери. Гость так и сделал, после чего двери автоматически распахнулись. Прошу вас, располагайтесь как дома. Картина на стенах подлинники. Здесь ванная, зала и сауна с небольшим бассейном. В вашем распоряжении джакузи, душевая кабинка, биде. В этой комнате домашний кинотеатр, здесь спальня, здесь гостиная, полная звукоизоляция, превосходная вентиляция, курить можно прямо в комнатах, бесплатное высокоскоростное подключение к информационной сети, превосходный вид из окна. Администратор нажал кнопку на пульте дистанционного управления, и штуры автоматически раздвинулись впустив в шикарные апартаменты солнечный свет. Я искренне надеюсь, что пребывание у нас доставит вам удовольствие. Если возникнут какие-нибудь вопросы или понадобится обслуживание в номерах, девушки на ресепшн всегда готовы помочь. На столе устройство прямой связи. Если же вам что-либо не понравится, звоните мне в любое время дня и ночи, Мы непременно решим вашу проблему. Администратор церемонно вручил гостю визитку с микрочипом. Номер можно было не набирать вручную. Достаточно было приложить визитку к коммуникатору, чтобы тот самостоятельно связался с абонентом. Что ж, если у вас больше нет вопросов, я вас оставляю. Пожалуйста, отдыхайте с дороги. «Большое спасибо!» Мгновение мистер Симмонс соображал, стоит ли давать топ-менеджеру столь высокого уровня на чай, и, наконец, решил ограничиться благодарной улыбкой, дабы не оскорблять радушного хозяина. Когда администратор ушёл, гость поставил свой чемоданчик на массивный стол благородного междатского дерева, прошёл в спальню, и прямо в ботинках завалился на кровать. Глядя в потолок, он лениво размышлял, установленные ли в номере подслушивающие и подглядывающие устройства. С одной стороны, как же им не быть, если в этих апартаментах можно собирать чрезвычайно ценную информацию? Здесь останавливаются фигуры такого масштаба, что даже их пустой застольный трёп или пение под душем ценится на вес золота. С другой стороны, именно по причине максимальной в человеческом обществе категории останавливавшихся здесь гостей, тайно наблюдать за ними предельно рискованно. Если стежку обнаружат, возникнет грандиозный скандал, который обрушит ниже плинтуса и репутацию отеля и престиж всего королевства. Едва ли игра стоит свеч. Или всё-таки стоит? Насколько Аламут, местная секретная служба, осторожен и уверен в себе? Получить гарантию от прослушивания было довольно просто. Достаточно лишь привести в действие электронное устройство, замаскированное под кодовый замок чемоданчика. Только, во-первых, стоит поставить покинуть номер как в его отсутствии все выведенные из строя жучки немедленно заменят на новые. А во-вторых, если происшествие в космопорту ещё можно было считать взаимным прощупыванием, вроде как два сильных человека, пожимая друг другу руку, стискивают пальцы, показывая свою силу и проверяя соперника на прочность, то уничтожение чужой аппаратуры равносильно открытому объявлению войны. А как раз войны-то пока и следовало избегать. Вздохнув, он набрал на коммуникаторе номер местного вип-ателье по прокату смокингов. Следовало готовиться к вечернему выходу в высший свет и первому грандиозному скандалу из череды запланированных.